Глава двадцать восьмая. Для путешествия я выбираю мужское дорожное платье. Одеваясь, не могу избавиться от терзающих меня сомнений. Это первое посещение другого государства в статусе королевы, но приходится проводить его тайно от Ванора. Как мы можем сделать это? Эдхар понимает, что брат не с д а с т с я так просто и будет сопротивляться. Неужели л а р а с рассчитывает обмануть брата? Должно быть, тот считает, что тот не ожидает нашего бегства. Собралась? спрашиваю вошедшую служанку. Она кивает и молча замирает у стены. Следом за девушкой в комнату входит Амера. И Вара не самая расторопная и воспитанная. Ворчит ключница, не понимая, почему ваш выбор п а л н а нее. Я видела, как она повторяла движения за воинами. Улыбаюсь я тем н о в о л о с а я девушка краснеет. И меч держала довольно уверенно. Вот оно что. Недовольно коситься на служанку ключница, паршивка к воинам бегала. Это не то, о чем вы подумали. Горячо возражает та и опускается на колени. Ваше величество, простите, но после того, как наш замок пал, я не могла спокойно спать. Всё время ожидала нападения. Вот и начала тайком повторять за королем, чтобы суметь защитить себя. Поэтому и выбрала ее. Смотрю на Амеру. С вами поедут лучшие воины короля. Не сдается ключница. Они защитят Ваше величество. Что толку от криворукой девчонки? Возьмите лучше одну из жриц. Нет, скакиваю я. Торопливо иду к выходу. Только не они. Амера изумленно з а м о л к а е т Да я и сама не могу объяснить, почему желание общаться с о жрицами быстро пропадает. Я замечаю, что всеми возможными способами избегаю даже встреч. Стой, что заменила мне мать. И сейчас собираюсь уехать. Не желаю даже попрощаться, Сеиль. Если вы готовы, сдается Амера. Я провожу. Его Величество с гостями покинут замок через главные ворота, а вас попросил выйти через тайный ход. Киваю, соглашаясь с решением мужа. Ванурук, о н е ч н о утром доложит о решении короля, но Эдхар будет думать, что я остаюсь в Алианоре. Некоторое время будет. Я постараюсь скрыться от него. Уверена, что получится. Я столько времени закрывала свои мысли и чувства от л е а р а с а что кажется легко проделают о же самое с другим мужчиной, с которым связано так же сильно. Иду за миры и прислушиваюсь к тишине ночного замка. Все спят. Я надеюсь, что Эдхард тоже отдыхает после утомительного пути. Стараюсь не вспоминать его последних слов, чувства, которые они рождают в моем сердце, с п о с о б н ы разрушить мою защиту от Ванора. Снаружи замка на меня набрасывается прохлада. Ночь выдалась дождливой, и я плотнее закутываюсь в плащ. Тот скрывает меня с головы до ног. Мы подходим к конюху, который удерживает за поводья двух лошадей. Я запрыгиваю на вороного жеребца. Служанка тяжело забирается на нервно переступающую копытами кобылу. Не удерживается и с глухим, ой, падает на землю. Не у клюжека, а мера о с е к а е т с я и смотрит на меня. Я же говорила, еще не поздно передумать, ваше величество. Неважно, как Ивара держится в седле. Качаю головой. Еще до рассвета мы пересядем в карету. Мужчина в плаще, по которому с т е к а ю т ручейки влаги, хмыкает. Я замираю, прислушиваясь к звуку, который прозвучал как-то слишком знакомо. Служанка снова падает, поскользнувшись мокром стремени. Ключница в полголоса костери девушку, на чем свет стоит. Помоги ей. Велю к о н и х у Это полезнее, чем посмеиваться. С поклоном. слишком коротким, чтобы посчитать его вежливым. Он поднимает Ивару за талию и одним движением забрасывает на кобылу. Всучивает поводья в ее дрожащие руки, надевает стремена на туфельки и молча отступает. Я не отвожу от мужчины пристального взгляда. Не похож он на конюха. Скорее всего, это один из воинов л е о р а с а Впрочем, это к лучшему. В замке будет меньше пересудов. Трогаю с места направляю Воронову по тропке. Ведущие вдоль стены. Скоро мы встретимся с о с н о в н ы м о т р я д о м и скроемся от противного дождя. Сердце пропускает удар о т у ж а с о п е р е д н е известностью, которая ожидает нас с мужем в Халесе. Огненный король тоже не прост. Неудивительно, что его послы вели себя настолько вызывающе, не боялись за свои жизни, потому что знали, правителя а л е о н о р а согласятся на визит, раз л е д я н о м у королю известно о планах огненного. То и для повелителя х а л е с а н а м е р е н и е врага не секрет. А раз так, то я склоняюсь к тому, чтобы согласиться с решением Лиораса. Нет, просить покровительства я не стану. Это ущемит права моих подданных, с полной свободой, о которой я так мечтала. Можно будет попрощаться, но сохранить мир в том состоянии, каким он был при правлении моего отца, я в силах. Придется прислушиваться к советам огненного короля. Но это лучше, чем быть заложницей у л е д я н о г о Согревая постель Ванору, в груди колит. Я подгоняю коня так, что тот бросается в г о л о б В лицо врезаются капли дождя, причиняют неприятную боль, зато исчезают и мысли об Эдхари. Но в следующем мгновении я теряю контроль над жеребцом. Тот будто п о с к а л ь з ы в а е т с я на ровном месте и меня выбивает из седла. Влажные поводья с к а л ь з ы в а ю т из рук, и я лечу в грязь. Слышу топот копыт убегающего коня и быстро оглядываюсь в поисках опасности. Если животное испугалось, значит она точно близко. Волки, враги, Ванор в темноте, заполненной дождем. Не замечаю ни движения. беспокойно смотрю в сторону замка. Где Ивара? Поддавшись панике и з а м ы с л и об Эдхаре, я совсем забыла, что девушка не сможет последовать за мной с той же скоростью. Возможно, она тоже не сумела справиться с лошадью на скользкой дороге. Пытаюсь подняться, но ох ю от прострелившей ногу боли. Сев осторожно, щ у п а ю распухшую щиколотку, лишь бы не перелом. И тут чувствую взгляд. Чужое присутствие ощущается настолько явственно, что по спине бегут мурашки. Медленно поднимая голову, вижу в тени дерева фигуру. Судя по плащу, это конюх. Или воин Лиараса. Едва не смеюсь от облегчения. Мужчина последовал за мной, чтобы защитить. Кричу. Что стоишь? Помоги подняться. Он делает шаг, второй, быстро приближаясь, а я вдруг замечаю блеск металла в его руке. Затылок леденеет при мысли: я же скакала на коне. Как же конюх может оказаться здесь? Я помогу тебе умереть. Слышу хриплый голос, когда мужчина замахивается. Я узнаю лицо нападающего. Это воин Ванора, ше спиан.